Только муж – минус. Только жена – 80%. Вместе или по очереди – 20%. Приготовление пищи. Только муж – минус. Только жена – 85%. Вместе или по очереди – 10%. Мытье посуды. Только муж – минус только жена 92 вместе или по очереди 2 ежедневная уборка только муж минус только жена 99 вместе или по очереди 1 стирка глажение только муж минус только жена 98 Вместе или по очереди – минус. Молодая женщина работает точно так же, как и ее супруг. Равноправие в этом смысле соблюдено, но у нее есть и вторая работа – домашняя. По данным социологов, готовка отнимает у женщин 10-12 часов в неделю, а у мужчин – час-полтора. Покупка продуктов, соответственно, 6 и часа, уборка 4 и 1 час, стирка 6 часов и 15-20 минут. В конце 60-х, по сравнению с началом 20-х годов, на домашнюю работу стали тратить вдвое меньше времени. Но вот домашним хозяйством женщины и 45 лет спустя Занимаются все так же, в два с половиной раза больше мужчин. Завидное постоянство. Причем освещенное многовековой традицией. Домашнее хозяйство всегда считалось естественным уделом женщины. Но давайте не забывать, что наши женщины не домашние хозяйки. Они составляют большинство врачей. 59% специалистов с высшим и средним специальным образованием, 40% научных работников. Кое-кто утверждает, наши жены стали слишком эмансипированными, они сами хотят вернуться к домашнему очагу, стать, наконец, женственными. Давайте же дадим им такую возможность. разве от того, что супруга часами убирает квартиру, ходит за продуктами, готовит обед, она станет более женственной? Наоборот, такую возможность мы дадим ей, освободив отчасти домашних забот, сводив в театр, на концерт, выставку. До свадьбы молодые, наверное, и не задумываются над тем, как будут делить семейные хлопоты». Как видим, с годами все встает на свои места. Почти полностью освобождаясь от домашних хлопот, у супруга остается куда больше свободного времени. Естественно, что из-за этого с годами происходит отставание жены от более высокого культурного уровня мужа. Ученые утверждают, что это один из решающих факторов, который вызывает второй пик разводов у мужчин в 35-39 лет. Было бы смешно призывать одних мужчин стирать, готовить. Речь идет только о справедливом разделении домашней работы. Напомню, что труд женщины, которая готовит для семьи из пяти человек по тяжести, приравнивается к работе Столивара. А если сложить всю посуду, которую женщина перемывает за свою жизнь, то ее высота будет не меньше Останкинской телебашни. Существуют прекрасные семьи, в которых мужья, совершенно не теряя своего мужского достоинства, вместе с женами, наравне с ними, стирают, убирают, покупают продукты, И я уверен, будущее за такими семьями. Дело было вечером. Отдыхаем мы больше, чем работаем. Почти две тысячи часов в год».